Я привык к дрязгам. Я забывался за этим столом. Я был счастлив, читая новый номер газеты. я всегда был уверен, что если у Ганны есть какое-то увлечение, то это увлечение чистое, наивное, духовное, подобное моему постоянному увлечению делом. Но я не мог себе представить, что все эти годы она так не любила меня, обманывала изобретательное зло, словно мстя за то, что я когда-то смогу влечь ее не Аполлоновским торсом, не Зевсовой силой, а натиском мыслей. Я сломан сейчас, Петер. Я быстро забываю обиду, но я не могу пережить предательство. Ты ведешь себя, как баба. Видимо. Я оскорбил тебя, Звонимир. Нет. Ты сказал правду. Значит, ты уходишь в нору? Я загнан туда. Я не умею скрывать себя, Петер. И ты не поможешь своей родине? Чем? Делом. Сейчас я вызову репортера, который запишет все с твоих слов и поставлю его материал в номер. Это нельзя сразу записать с моих слов. И не надо сразу ставить в номер. Мне нужно, чтобы ты выслушал меня, и чтобы ты серьезно написал об этом, и чтобы были готовы гранки. Только сейчас, глядя на безучастного ВЗИКа, он понял, что сначала должен поехать с гранками к заместителю министра, выслушать его ответ, а уж потом печатать это в газете, в том случае, естественно» если генерал, подобно остальным членам кабинета, начнет говорить о выдержке, осмотрительности, осторожности. «Это очень рискованное дело, Звонимир», — продолжал Визич. «И мне нужна твоя помощь в этом рискованном деле». «Я же сказал тебе, я сделаю все, что ты просишь». Тебе могут свернуть голову вместе со мной. Голова была нужна мне, поскольку все время я думал о семье. Теперь я свободен. Я готов сделать все, что угодно. Мне все стало неинтересно, Петер. Понимаешь? Визич поднялся с кресла. «Мир в огне, люди гибнут, нас могут раздавить гусеницы танков Гитлера, а ты...» «Что я?» «Так же безучастно», — сказал Визик. «Какая мне разница, кто меня раздавил? Танк или человеческая подлость?» «Человеку неважно, от кого сносить обиду или принимать смерть. Важен результат. И не кричи ты. У меня и так голова раскалывается. Он вызвал секретаршу и тихо сказал ей, попросите зайти ко мне Ива Ильича. Ива Ильич тоже не спал этой ночью, потому что у сына резался первый зуб, и бабка, несмотря на то, что сочиняла для мальчика самое занятное колыбельное, не могла укачать его, и Ива взял своего первенца на руки и начал ходить с ним по саду, и рассказывал ему смешные истории, и делился с ним своей заветной мечтой написать такой репортаж чтобы о нем заговорили все в Югославии, и чтобы стать знаменитым журналистом,